Глава пятая «Можно ли развестись с младшим братом?» Тупой вопрос, знаю, но до относительно недавнего времени мне этого ужасно хотелось. О практической стороне вопроса я не очень задумывался. В смысле, вряд ли мы могли бы жить в разных домах, правда? Наверное, Сеп мог бы переехать к папе и его подружке и задыхаться от запаха ее фруктовых духов. Но стоило бы ему заныть, это не тесно, и расплакаться, как он всегда делает. И вот уже я жил бы в Мидлсбуро с папой и мелони На кухонном подоконнике стоит фото в рамке. Мы вдвоем в нашем прежнем саду. Я обнимаю Себа рукой за плечи. Пару раз мама говорила, глядя с грустным лицом на это фото. «Раньше вы так здорово ладили». И после этого я обычно стараюсь вести себя с ним мило, но он всегда, буквально всегда, все портит. А еще я как-то раз его ударил. Ну ладно, ладно, выслушайте меня, я был не виноват. Вы когда-нибудь кого-нибудь били? Со всей силы, когда злились? Ну скажем, когда кто-нибудь пытался вырвать у вас из рук джойстик, именно тогда, когда вы вот-вот должны были перейти на новый уровень уличного бойца? Поверьте мне на слово, проще простого ударить кого-то джойстиком чуть сильнее, чем собирался. Это было вскоре после того, как мама с папой расстались, и мы переехали в этот крохотный домишко в Тайнмуте. Мама попыталась раздуть из этого великое событие, как вечно делают взрослые. «Шикарно заживем, мальчики!» — сказала она, потому что Тайнмут чуточку элитней по сравнению с Байкером. Но я знал, что она преувеличивает. Переезд из дома с собственной спальней в дом, где комнату приходится делить с нытиком и соплей, не вязался с моим представлением о шикарной жизни. А когда я пожаловался, что все мои друзья остались в байкере, мама ответила, «Если это настоящие друзья, они приедут тебя навестить, малки». Никто меня не навестил. У нас нет машины, а на метро мама мне ездить запрещала, пока не исполнилось десять, Так что к тому времени я уже сто лет не виделся с Заком, Джорди и Райаном. А потом эта новая школа, примерно в двух километрах от моего дома, где все дети говорят по-другому и в осеннем семестре играют в регби вместо футбола. Я ненавижу регби, но со всем этим я как-то мог смириться. Все, мама, школьная психологша Валери, миссис Фарух, Считают, что мои проблемы с поведением вызваны разводом родителей и переездом, но это не так. Во всем виноват Себастьян. Если бы не он, ничего плохого ни крокодила, ни каменного века, ни Адольфа Гитлера не случилось бы. Он проснулся бы, как обычно. А сновидатор Ну, ладно, тут я вам признаюсь, сновидатор был на моей совести, но это сошло бы мне с рук, если бы не Себ. Вы поймете, когда я объясню, но для этого мне нужно будет вернуться к тому дню, когда я нашел сновидаторы, и мы с Себом впервые оказались в стране снов. Вот только не надо меня осуждать, когда я расскажу, что сделал, ладно? Потому что держу пари, вы и сами хоть раз да поступали дурно. А с бесячим младшим братом все становится еще сложнее. Просто проясняю эти моменты прежде, чем начать.